Глава третья. И вот тут на меня накатил животный страх. Внутри развернулась целая воронка страха, нечто опасное и неконтролируемое. Что-то, что можно смело назвать интуицией, мне сейчас подсказывало, что нельзя связываться с этими двумя, особенно с королём. Для меня он опасен. Хотя я и не понимала, чем, но решила прислушаться к интуиции. Она меня всё же не подводила, особо никогда. А она пока панически верещала внутри меня, что нам это всё не нравится. И ещё желательно, чтобы мы оказались как можно дальше от этого места и этого мужчины. «Я не пойду никуда», – ответила я, отодвигая руку с чашкой. Только ведьма не спешила сдаваться и опять поднесла мне свою настойку. На меня посмотрели так, мол, кто тебя вообще спрашивает? «Давайте не будем устраивать тут истерик», – продолжил король. «Вы сейчас выйдете из этой хижины и поедете со мной в замок». Как только всё закончится, мы отправим вас домой. Я перевела взгляд на ведьму. Вот, выпей. Она немного потрясла чашкой со своей настойкой. Да плевать на твою настойку. Король оказался рядом со мной в несколько шагов. Он без церемонно подхватил меня на руки. Я только и успела, что пискнуть, не ожидая от него такой прыти. Король вместе со мной отправился на выход. Пустите меня! я возмущённо завозилась на его руках. Но меня не слушали. «Вот же, гад наглый! Когда смогу ходить, то точно сбегу от него». Но в то же самое время я почувствовала жар, исходящий от него, будто он был горячей батареей в зимнее время. Но при этом не обжигал меня до боли, это очень странно. Я никогда не ожидала такого от мужчины, да и не испытывала никогда подобного. «Обалдеть! Это что с ним не так?» Меня укололо. Я отдёрнула руку. «Вот уже и статическое электричество в действии!» И почаще проводите время с проводником, ваше величество, продолжила ведьма. Тот аж остановился вместе со мной. Что ты имеешь в виду? А вы что, не поняли, что имеется в виду под инициацией? ответила ведьма вопросом на вопрос. Тут уже и у меня приподнялись брови от удивления. И что она значит? выпалил мы с королём синхронно и посмотрели друг на друга. Ну, вплоть до того, что вам нужно будет делить ложе. усмехнулась ведьма. По спине пробежал холодок. Это небольшая проблема, тут же ответил король. Что-то ещё? Да вроде всё. Пожала плечами ведьма, а потом сделала глоток своей настойки. Ещё какая проблема? Я с вами незнакомая и спать не собираюсь, тут же выдала я. Так можете и не спать вместе, тут же ответила ведьма. Близость главное. На меня перевели суровый взгляд. Э-э «Только и смогла выдать я. Король, конечно, мужчина симпатичный, но я-то его видела впервые в жизни. Какая близость?» «Хорошо», – опять ответил король и на этот раз вынес меня из лачуги. Я вдохнула свежий воздух. Даже запах здесь был другой. «Что значит хорошо? Я не собираюсь с вами ни спать, ни сближаться». Тут же начала я. Реальность происходящего начала накатывать на меня всё сильнее. «Будто я с вами сильно хочу». Ответил король и понёс меня к чёрной карете. Там стояли двое мужчин в латах. По спине вновь пробежал холодок. Ну сильно уж страшно стало. Вот не думала я, что моя фантазия может нарисовать прямо такой мир, так что я могла реально куда-то попасть. Какой ужас! А как же там в моём мире? Там же моя подруга. Она же не могла не видеть, что я пропала. А что она моим родителям скажет? И это сильно пугало. Меня внесли в карету, которую предварительно открыли стражники. Усадили на сиденье. Сам же Его Величество сел напротив меня. Я осмотрелась. Темно тут. Но я подумала, что раз за меня всё и так решили, то я хотя бы окошко приоткрою. Дёрнула занавеску. Карета тронулась, тяжело покачиваясь. Я нахмурилась. Мы были в каком-то лесу. А где мы? задала очень логичный вопрос в этой ситуации. У зачарованного лесу ответил король, глядя в окно. Меня Алиса зовут, продолжила я. На меня кинули надменный взгляд, мол, как я вообще посмела не знать его имени. Фелонг Драканвар, король Драканда, ответил всё же он, вновь обводя меня взглядом, особенно задерживал глаза на моей груди. Мне стало не по себе. Он что, серьёзно воспринял слова той ведьмы про то, что надо со мной сближаться? Эй, я такого точно не хотела. Пусть даже это и сон, но я не согласна в нём спать с незнакомым мужиком. А как же цветы, подарки, свидания? Э, нет. С таким мужчиной точно такого не дождёшься. И тут я почувствовала тепло в своих ногах. Пошевелило имя. Ох, отлично. Я же могла обижать, потому что мне совсем не нравилось происходящее. Я даже ущипнула себя за запястье, и ничего. Карета всё ещё медленно пробиралась сквозь лес, она то и дело подпрыгивала на ухабах, и я решила, что пора бежать. Я вцепилась в ручку дверцы, а потом дёрнула её, пока король России любовался местной природой. Я же вывалилась на ходу из кареты, прокатившись по земле. Послышался скрип, и карета остановилась. Я поднялась на ноги и рванула в чащу. Надо бежать, как можно быстрее.